У телевизора в гостиной выключили звук, и я услышала, как кто-то, Розали, заерзал на диване. Еще я услышала едва различимые ударные, под которые кто-то кричал «Рэп!». Не успел я толком озадачиться, как звук постепенно исчез, словно мимо проехала машина с опущенными стеклами. Я испуганно поняла, что так оно, наверное, и было. Неужели я теперь слышу до самого шоссе? Я не чувствовала, что меня держат за руку, пока ее легонько не стиснули. Мое тело тут же оцепенело, словно реагируя на боль. Я не ожидала такого прикосновения. Кожа была идеально гладкой, но не холодной. После секундного оцепенения тело ответило на незнакомый раздражитель еще более странным образом. Воздух поднялся по горлу и вырвался сквозь стиснутые зубы с низким, зловещим гудением, точно зажужжал рой пчел. Но прежде мои мышцы напряглись и изогнулись, инстинктивно уворачиваясь от неизвестного Я вскочила так стремительно, что перед глазами все должно было слиться в размытое пятно, однако не слилось. Я видела каждую пылинку, каждое волокно в деревянных панелях, каждую микроскопическую ниточку, которая попала в поле зрения. Когда я испуганно прижалась к стене, спустя шестнадцатую долю секунды, я поняла, в чем была причина моего страха. И что отреагировал я чересчур резко. Ну, конечно, Эдвард больше не кажется мне холодным. У нас же одинаковые температуры тела. Я просидела в этой позе где-то восьмую долю секунды, оценивая обстановку. Через стол мой погребальный костер ко мне тянулся встревоженный Эдвард. Самым главным в окружающей обстановке было его лицо. Хотя боковым зрением я на всякий случай подметил и все остальное, во мне сработал какой-то защитный инстинкт, и я невольно искала вокруг угрозу. Мои родственники-вампиры настороженно замерли у дальней стены, Эммет и Джаспер впереди, Как будто угроза действительно была. Я раздула ноздри, озираясь по сторонам, ничем особенным не пахло. Чудесный аромат, хоть и подпорченный запахом химикалии, вновь защекотал мне горло, отчего оно вспыхнуло и заболело. Из-за плеча Джаспера, широко улыбаясь, выглядывала Элис. Блики света на ее зубах сияли всеми цветами радуги. Ее улыбка меня успокоила, и я сумела разобраться в происходящем. Похоже, Джаспер и Эммит защищали остальных, вот только до меня не сразу дошло, что защищали они их от меня. Все это я воспринимала побочно, мои чувства и мысли были сосредоточены на лице Эдварда. До сих пор я никогда не видела его по-настоящему. Сколько раз я любовалась его красотой, сколько часов, дней, недель своей жизни я мечтала об этом совершенстве, я думала, что знаю лицо Эдварда лучше, чем свое собственное. Я полагала, что безупречность этих черт Единственное, в чем нельзя усомниться, на самом деле я была слепой. Впервые в жизни я увидела это лицо во всей красоте, мне больше не мешали тени и ограниченность человеческого зрения. Я охнула и попыталась подобрать нужные слова безуспешно. Таких слов не существовало. Примерно в это время часть моего сознания уже убедилась, что никакой опасности кроме меня в комнате нет, и я машинально выпрямилась. С того момента, как я лежала на столе, прошла почти целая секунда. Тут меня озадачили собственные движения. Не успела я подумать о том, чтобы встать, как я уже стояла. Действие не заняло и доли секунды. Перемена была мгновенной, как будто я и вовсе не двигалась. Мой взгляд снова замер на Эдварде. Он медленно обошел вокруг стола, все еще протягивая ко мне руки. Каждый шаг занимал чуть ли не полсекунды и волнообразно перетекал в другой, точно вода скользила по гладким камням. Новыми глазами я наблюдала за его грациозными движениями. Белла. Тихо, как бы успокаивая, окликнул меня Эдвард, тем не менее с ноткой тревоги. Я не смогла ответить сразу. Зачарованная бархатными складками его голоса, то была совершенная симфония, исполненная на единственном инструменте. Ни один инструмент, созданный человеком, не смог бы с ним сравниться. «Белла, любимая, прости, я понимаю, как ты растеряна. Все хорошо. Все? Я мысленно вернулась к событиям моего последнего человеческого часа. Воспоминания были туманные, как будто я смотрела на них сквозь плотный темный занавес, ведь мои человеческие глаза были почти незрячими». «Под словом «все» Эдвард подразумевал Иронесми? Где же она? С Розали? Я попробовала представить ее лицо. Очень красивое, но продираться сквозь человеческие воспоминания было неприятно. Лицо Розали скрывалось в темноте. А Джейкоб? У него тоже все хорошо? Мой многострадальный лучший друг теперь меня ненавидит. Он вернулся в стаю Сэма, а Сет Или.